Глава 42. Увидев ее у двери гробницы, морт усмехнулся. Ты теперь еще и истребительница, ведьм великолепно сочетается с адарландским ассасином. Откуда тебе это известно? удивилась Селена, ставя на пол подсвечник. Прежде чем спуститься сюда, она сожгла окровавленную одежду. Тряпки пахли разлагающимся телом, совсем как труп желтоногой. Бедная псина скулила, выла и всячески пыталась увести хозяйку подальше. Я улавливаю на тебе ее запах, сказал Морд. Обоняю ее ярость и коварство ее натуры. Селена расстегнула воротник платья и показала бронзовому черепу следы от ведьминых когтей. Желтоногая впилась ей в плечо возле ключицы. Селена тщательно промыла и смазала раны. Наверное, шрамы все-таки останутся. Как тебе это? спросила Селена. Морт поморщился. Я благодарю Верда, что сделан из бронзы. Мне опять досталось, как от Ридерака. Нет, посерьезнее, ты убила ведьму, а теперь ты ею отмечена. Это необычные раны. Морт сощурился. Ты, по недомыслию, нажила себе могущественных врагов. Селена застонала. Беба Желтоногая была не просто странствующей ведьмой, а предводительницей своего клана», – продолжал Морд. «Когда они уничтожили Крашанскую династию, ведьмы ее клана заключили союз с черноклевыми и синекровными. Так возник союз Железнозубых. железнозубах. Он существует и до сих пор». «Но я думала, что от этих ведьм остались лишь страшные сказки, а сами они исчезли». «Исчезли? Как бы не так. Эта Крашанская династия исчезла». А ведьмы союза железнозубых и ныне странствуют по миру, как Беба. Правда, не все. Большинство предпочитают обитать в развалинах и темных углах мира. Их это вполне устраивает. Но сдается мне, что когда желтоногие узнают о гибели их предводительницы, они созовут Черноклювых и Синекровных и потребуют ответа от короля. Тебе очень повезет, если они не явятся сюда на помеле и не утащат тебя с собой. Селина поморщилась. «Надеюсь, ты ошибаешься». Я тоже на это надеюсь. Селена провела в гробнице час. Она снова читала загадку на стене, размышляя над словами желтоногой. Ключи Верда, врата Верда. Все это было странным, непонятным и пугающим. И если у короля есть хотя бы один ключ... Селена передернула. Убедившись, что в гробнице она не получит никаких подсказок, Селена вернулась к себе. Ей очень хотелось спать. Что ж... Теперь она знает возможный источник силы короля, но этого мало. Нужно найти ответы на вопросы, что еще замышляет король, какие новые беды принесет Ирилея, находящийся у него ключ. У нее возникло ощущение, что ей не хочется этого знать. Но в катакомбах под библиотекой может скрываться ответ на самый страшный из вопросов. А в библиотеке есть книга, с помощью которой она доберется до ответа. Заклинание, позволяющее открыть железную дверь. Селена знала, стоит ей прийти в библиотеку, и живой мертвец сам попадется ей на глаза. Желание спать пропало напрочь. Селена вернулась в гробницу, чтобы взять Домарес и еще какое-нибудь древнее оружие. Ему не надо было сюда приходить. Он сам кликал беду. Селена вполне могла устроить новое побоище, которое раскололо бы замок надвое. Шоу знал, если дойдет до этого, у Селены вновь возникнет намерение его убить. Он не станет противиться. Он даже не знал, как заговорить с нею. Но он должен ей хоть что-то сказать. Напряженное молчание, сохранявшееся между ними, не давало Шаулу спать по ночам и плохо сказывалось на его служебных обязанностях. Селены дома не было, однако Шаол все же зашел в ее спальню и остановился возле письменного стола. Такой же хаос из книг и бумаг, как на письменном столе Доина. Возможно, капитан и ограничился бы констатацией этого факта, если бы не заметил странные символы. Ими были испещрены листы и клочки пергамента. Похожий символ он увидел у нее на лбу во время их поединка с Кейном. Потом Шаол забыл о том знаке и больше не вспоминал. Может, странные символы имели какое-то отношение к прошлому Селены? Поминутно озираясь, чтобы не быть застигнутым врасплох Фалиппой или Селеной, Шаул стал рыться в бумагах. Ничего примечательного. Все те же символы и отдельные подчеркнутые слова. Может, Селена загружает себе голову разными словесными загадками, чтобы не думать о нехемии и недавних событиях? Такое объяснение очень устраивало. Но было ли оно верным? Шаолу надоели чужие загадки. Он даже решил выйти в коридор, когда под нагромождением книг увидел пергаментный лист на понятном, адарландском языке. Каллиграфические строчки казенного песца, под которым стояло множество подписей. Шаол приподнял книги и осторожно вытащил пергамент. У него подкосились ноги. Это было завещание Селены, подписанное за два дня до убийства Нехимии. «Все, что она имела, все до последнего медика она завещала ему». У Шаола сдавило горло, когда он увидел сумму денег и перечень имущества, куда входило и жилье на втором этаже бывшего склада со всем, что имелось в этом жилье. В завещании Селена лишь просила, чтобы часть денег он выделил Фалипе. «Я не намерена его менять». Шаул резко повернулся. Селена стояла в дверях и смотрела на него». Поза была очень знакомой. Она любила стоять, скрестив руки, однако ее лицо было холодным и безучастным. Завещание выпало из его пальцев, а список семей террасенской знати, лежавшей у него в кармане, стал тяжелым, как свинцовая гиря. Может, он поторопился с выводами? Вдруг песня на могиле Нехемии была вовсе не террасенской? Мало ли языков, звучание которых он ни разу не слышал. Селина следила за ним с кошачьей насторожностью. Мне не захотелось тратить время на переписывание завещания. У нее на поясе висел красивый, явно старинный меч, а также несколько кинжалов. Это оружие я видел впервые. Где она могла его взять? Шаолу хотелось заговорить сразу о многом, и потому он был не в силах произнести ни слова. Завещание было для него и откровением, и ударом ниже пояса. Она завещала ему все свои деньги, поскольку чувствовала к нему... Даже Дорин это видел с самого начала. «Во всяком случае, когда король с треском выгонит тебя за никудышную службу, у тебя будет. Где приткнуть голову? В замке тебя не оставят». У Шаола перехватило дыхание. Селена сделала это не только из щедрости. Она с чисто женской практичностью понимала, если его попрут из гвардии, ему придется засунуть гордость... За щеку и вернуться в Ваньель. А для него это было равнозначно позорному плену. Но деньги и все остальное достанутся ему только в случае ее смерти. Если же ее казнят как изменницу, все отойдет королевской казни. У Селены был путь, чреватой позорной гибелью, и Шоул очень боялся этого пути. Она могла примкнуть к заговорщикам, найти Айлину Галатинию и вернуться в Тиросен. Однако завещание намекало на то, что у нее нет таких намерений. Она не собиралась возвращать себе террасенский титул и становиться угрозой для короля Идорина. «Он ошибся. Снова ошибся. Изволь уйти из моей спальни!» Бросила ему Селена. Она прошла в комнату для игр, шумно захлопнув дверь. Шаул не плакал, когда убили Нехимию. Он не пролил ни слезинки, заточая Селену в камеру. Он не плакал и тогда, когда она явилась на Королевский совет с отрезанной головой могилы, совершенно не похожая на прежнюю, горячо любимую им Селену. Но сейчас, выходя из ее покоев, он так и не поднял с пола завещания. Шаул даже не сумел добраться до своего жилья. Найдя пустую коморку, он заперся изнутри, повалился на пол и зарыдал.